Глава 9. Прошло около часа. Примерно в 11:45, когда я сидел в кабинете один, дверь из гостиной отворилась и появилась Эн в обществе Кремера. Она выглядела разозлённой и решительной, да и Кремер отнюдь не ликовал, так что я сделал вывод, что великой дружбы между ними не возникло. "Где Бдегров?" спросил Кремер. "Наверху?" Я хочу видеть Вулфа. Я позвонил по внутреннему телефону, перемолвился несколькими словами с Вулфом и передал их инспектору. Он говорит, вы можете подняться к нему, там Хьюит и Дил. Я бы предпочёл видеть его здесь. Это вывело меня из себя, а я и так уже нервничал в ожидании обещанного Вулфом эксперимента. Боже мой, какой же вы капризный. Придя сюда, вы готовы были пройти наверх даже сквозь меня или прямо по мне, а теперь вас надо упрашивать. Если желаете, чтобы он спустился, поднимитесь и приведите его сами. Крэмер повернулся к Энн. Пойдёмте, мисс Трейси, прошу вас. Она медлила, поэтому я сказал: "Фрэт наверху. Пойдёмте все вместе". Я прокладывал дорогу, а они следовали за мной. Я воспользовался лифтом, так как, поднимаясь по лестницу пешком, мы бы прошли в 10 футах от двери южной комнаты, а Роуз могла чихнуть как раз в этот момент. Я часть ожидал увидеть примерно такую картину. Один из выращивателей пионов связан, а остальные трое подносят горящие спички к его босым пяткам. но все оказалось совсем не так. Проскочив одним махом мимо двадцати тысяч орхидей в четырех помещениях, мы вошли в пересадочную комнату. В примыкающей к ней камере для окуривания горел свет, и они все сидели там и болтали, как хорошие приятели, а в пересадочной Теодор мыл старые горшки, поливая их из шланга. Доброе утро, мистер Кременер, раздался голос Вулфа. Заходите. Теодор с энтузиазмом орудовал шлангом, так что вокруг летели брызги, и мы поскорее прошли в помещение для окуривания. Тут, на низких шатких скамьях сидели Фрет и Дил, а Вулф, опираясь на вилы для осмунды, похожей на огромного пастушка с посохом, показывал Хьюиту вмонтированное в стену устройство и объяснял с детским пылом Мы можем поставить цветы здесь, закрыть дверь и привести систему в действие, повернув вентиль, который я вам показывал в пересадочной. Таким образом, во время окуривания можно находиться снаружи. Дважды в год мы обрабатываем всю оранжерею и всегда используем цифоген. Это много лучше всех старых способов. Вы должны попробовать. Пожалуй, я так и сделаю, кивнул Хьюит. Я уж было соблазнился, но мне сказали, что он смертельно опасен. Чем бы вы ни пользовались, всё опасно, пожал плечами Вулф. Нельзя убить жучков, тлей, личинки и споры благовониями. «А стоимость установки не так уж велика, если без герметической камеры. Хотя я бы, разумеется, рекомендовал». «Прошу извинить», — саркастически произнес Крымер. Вульф обернулся. «Да, вы ведь хотели говорить со мной». Он переместился с конца скамейки на упаковочный ящик, постепенно перенося на него свой вес — Уселся прямо, ни к чему не прислоняясь и держа вилы для осмунды перпендикулярно полу рукояткой вниз. И теперь походил на старого короля Коля со скипетром. Потом притворно улыбнулся инспектору, как мог бы улыбнуться слон, если бы умел. Итак, сэр, Кремер покачал головой. Мне нужны вы, Гудвин и мисс Трейси. Как и окружному прокурору. Мы едем к нему. Не думаю, чтобы именно это вы имели в виду, мистер Кременер. Какого чёрта? Почему нет? Потому что вам известно, что я редко выхожу из дому. Потому что вам известно, что граждане не обязаны бросать все свои дела из-за капризов окружного прокурора. и мчаться куда-то по вашей прихоти. Мы уже обсуждали это не раз. У вас есть судебная повестка? Нет. Ну, если у вас имеются вопросы, задавайте их, я к вашим услугам. Я могу получить повестку, и окружной прокурор посодействует мне. Это мы тоже обсуждали раньше. Вы знаете, что получится, если вы сделаете это? Вулф с сожалением покачал головой. Очевидно, опыт вас ничему не учит. Вам не удастся вынудить меня пойти на уступки. Это никому не удаётся, кроме мистера Гудвина. Какого дьявола вы меня раздражаете, пытаясь это сделать? «К тому же совершенно напрасно, потому что я настроен помочь вам, и я могу помочь. Хотите, окажу вам услугу!» И если я знал Вульфа лучше, чем кто-либо из живущих, то следующим после меня был инспектор Крэмер. Вот уже на протяжении многих лет, время от времени, он принимался бушевать. Уж таковы были его методы и его характер — Но всегда знал, когда нужно остановиться. И теперь он, прищурившись, посмотрел на Вулфа, отпихнул ногой упаковочный ящик на пару футов туда, где было посвободнее, сел и спокойно сказал: "Да. Я хочу, чтобы вы оказали мне услугу. Вот и хорошо. Арчи, приведи сюда мисс Лешер. Я пошёл вниз и по пути подумал, что сейчас она попадёт к волкам. Мне это не нравилось. Не то чтобы я испытывал к ней какие-то тёплые чувства, но моё самолюбие было задето. Это было не в стиле Вулфа, это было вообще не в нашем стиле. Роуз смотрела в окно и грызла ногти. Когда она увидела меня, разразилась буря. Она не может больше этого терпеть, не может сидеть в заперти, она должна выбраться отсюда, ей нужен телефон. Ладно, сказал я. Только сначала поднимитесь наверх и скажите Вульфу до свидания. Ну а куда я пойду, что мне делать? Обсудите это с Вульфом. Мы поднялись с ней на один пролёт и дошли до пересадочного отделения. Дверь в камеру для окуривания я, уходя, оставил прикрытой, поэтому Роуз не могла увидеть все сборище, пока я не отворил дверь и не завел ее туда. Я держал ее за руку на всякий случай. Вдруг она вздумает выцарпать в Ульфу глаза в качестве сувениров. Но ее реакция была совсем не такой, как я ожидал. Увидев Крэмера, она словно окаменела. Постояв так секунды 3, она повернулась к мне и сказала сквозь зубы: "Першивые ублюдки". Они все уставились на неё, особенно Кремер. Наконец он заговорил, но не с ней, а с Вулфом. "Это и впрямь услуга. Где вы её взяли?" "Садитесь, мисс Лешер", пригласил Вулф. "Вы вполне можете присесть". — заверил я ее. — Тут у нас вечеринка. Бледная, с сжатыми губами, она почти упала на скамью. Все остальные тоже сидели на скамейках или на ящиках. — Я предупредил вас сегодня утром, — сказал Вульф, — что если вы не скажете, что видели в коридоре, я буду вынужден передать вас полиции. Она не ответила. — Я не ответила. Похоже было, что она вообще не собиралась говорить. Так ваша фамилия Лешер? зарычал Кремер. Вы могли бы Я думаю, вставил Вульф, что могу сэкономить вам время. Детали выясните позднее. Её имя Роуз Лешер. Вчера на выставке цветов она увидела мистер Трейси и мистера Гульда на экспозиции мистера Дилла. Ей захотелось обсудить с мистер Трейси очень важный вопрос. Поэтому, со мной вырвалось у возмущённой, нам нечего с ней обсуждать. Прошу вас, мистер Трейси, произнёс Вулф, не допуская им возражений тоном. Лучше, если меня не будут прерывать. Итак, чтобы перехватить Мисс Стресси, когда та будет выходить, Мисс Лэшер пробралась в коридор и спряталась там среди кустарников и упаковочных ящиков, стоящих вдоль стены напротив двери с табличкой Racker и Deal. Это было примерно в половине четвёртого. Она пряталась там до половины пятого и наблюдала за дверью. Поэтому Она должна была видеть всё, что там происходило в течение этого часа или больше. Наступила тишина, слышно было только шипение шланга, из которого Теодор поливал горшки в пересадочном отделении и плеск воды. Вулф попросил меня закрыть дверь. Я так и сделал, потом сел на скамью рядом с диллом. Хорошо. «Сухо сказал Крэмер. Детали потом. И что же она видела?» «Она предпочитает не говорить, но теперь, мисс Лэшер, вы нам скажете?» Роуз посмотрела на него и снова отвела глаза, и это все, что она сделала. «Рано или поздно скажете», — заявил Вульф. «Мистер Крэмер позаботится об этом». Он умеет убеждать. А пока я скажу вам, что вы видели по крайней мере частично. Вы видели, как к этой двери подошёл человек с тростью в руке. Он воровато оглядывался и очень спешил. Вы видели, как он открыл дверь и снова закрыл её, потом встал на колени или наклонился. И что-то проделал руками, а когда ушёл, то оставил на полу трость, обращённую рукоятью к щели под дверью. Вы видели это, не так ли? Руз даже не посмотрела на него. Очень хорошо. Я не знаю, во сколько точно это произошло, но где-то между 4 и 20 минутами 5-го Скорее всего, около 4. Следующий эпизод, о котором я знаю точно. 20 минут пятого вы увидели, что по коридору идут трое мужчин. Они заметили трость и заговорили о ней. Один из них поднял трость, смахнул с рукоятки петлю из зелёного шнура и вручил трость другому мужчине. Не могу сказать, заметили ли вы шнур. Но вы, я уверен, не знали, что это только обрывок длинного шнура, привязанного к спусковому крючку револьвера, и что мужчина, подняв трость, тем самым произвёл выстрел, убивший Гарри Гульда. Тогда вы не знали, кто эти люди, а теперь знаете. Мистер Гудвин поднял трость и передал её мистеру Хьюиту. Третьим человеком в коридоре был я. Вулф достал что-то из кармана жилета левой рукой, правой он по-прежнему опирался на вилы. Это обрывок шнура, снятый с рукоятки трости. Я не жду, что вы его опознаете. Могу ещё сказать, что трость была передана мистеру Хьюиту, поскольку она принадлежит ему. И Вулф вручил шнурок Крэмеру. «Я был сражен на повал. Обычно в таких обстоятельствах я наблюдаю за выражением лиц, жестами и непроизвольными возгласами. Но на сей раз Вульф меня провел. Вроде бы он был в здравом уме, со всем своим высокомерием. Однако кто-то из нас двоих все же свихнулся. Он не только выложил на стол все карты, но и объяснил, как собирается проигрывать. В любом случае это означало прощай, орхидеи. Я взглянул на Хьюита. Я ожидал, что он будет отчасти удивлён, отчасти разозлён, но нет. Хьюит побледнел, но старался делать вид, что ничего особенного не происходит. Он, не отрываясь, смотрел на Вулфа и облизывал губы. кончик его языка ходил туда-сюда. Ага, подумал я. Вот оно что. Но тогда, господи, Кремер разглядывал шнурок. Дил спросил: "А можно и мне посмотреть?" и протянул руку. Кремер отдал шнурок, но глаз с него не спускал. "Конечно", продолжал Вульф. "Вопрос не в том, кто поднял трость, А в том, кто её туда положил? Мисс Лешер, которая видела кто и как это сделал, могла бы рассказать нам, но не хочет. Она утверждает, что ничего не видела. Поэтому нам придётся найти ответ косвенным путём. Есть несколько фактов, которые могут нам помочь. Но здесь беседовать не слишком удобно. Может быть, спустимся в кабинет? «Нет!» — возразил Хьюит. «Продолжайте и заканчивайте!» «Продолжайте!» — велел Крэмер, забрал у Дилла шнурок и сунул его в карман. «Я постараюсь быть кратким», — пообещал Вульф. «Итак, у Гарри Гулда был работодатель. Однажды Гулд нашел в одной из его машин Щот из гаража. Возможно, он завалился за сиденье и о нём забыли. Этого я не знаю. Так или иначе, Голд нашёл его и сохранил. Не знаю почему. Быть может, он подозревал, что его работодатель ездил развлекаться с женщиной, поскольку щот был из Соломанки, штат Нью-Йорк. А это довольно далеко от Лонг-Айленда. человек, способный пойти на шантаж, склонен придерживать подобные вещи, так что понятно, почему Гульд сохранил счёт. Менее понятно, почему его работодатель был столь неосторожен и оставил счёт в машине? Вульф вдруг повернул голову и резко сказал Хьюиту: "Это была просто оплошность, мистер Хьюит. Но Хьюитт хорошо держался. Он уже не был бледен и перестал облизывать губы. У него были твердый взгляд и твердый голос. — Заканчивайте вашу историю, мистер Вульф. Я склонен, впрочем, неважно. — Заканчивайте вашу историю. — Я предпочитаю использовать ваше имя вместо таких слов. Неудобно варимых оборотов, как его работа датель, так будет лаконичнее. Ради бога, пусть будет лаконично. Но предостерегаю вас. Лишь на том основании, что я признал эту трость своей собственностью, спасибо. Принимаю ваше предостережение. Итак, я буду говорить хюит. Настал момент, когда подозрения Гарри Гулда по поводу счета стали более определенными. Опять же не могу сказать почему, но полагаю, что он узнал о гибели в Пенсильвании, самой ценной в стране плантации широколистных вечно зеленых, плантации родалий в питомниках Абдеграфа Эри, штат Пенсильвания. Она погибла вследствие заражения пожелтением Куруме. Гулт знал также, что Хьюитт необычайно гордится своими собственными широколистными вечно зелеными, и что в порыве цветоводческой гордости и зависти он способен на крайности. Будучи сам садовником, Гулт знал, как легко заразить любую плантацию с помощью гулок, одного-двух мешков загрязненного торфа, если имеешь к ней доступ. Так или иначе, но его подозрения настолько усилились, что Гулт отправился в Саламанку, расположенную на западе штата Нью-Йорк, недалеко от Пенсильвании и от Эри, и повидал владельца гаража Нельсона. Это случилось в декабре. Гулт узнал, что что Хьюитт приезжал туда несколько месяцев назад на своей машине, поврежденной при аварии, и что спутником его была не женщина, а мужчина с отличительной чертой, косоглазием. Гул приехал в Эри и нашел такого человека среди работников в питомниках Абдеграфа. Звали этого человека Пит Аранго. Фред Абдегров вскочил и, сдав какой-то возглас, Вульф поднял руку ладонью вперед. «Прошу вас, мистер Абдегров, не будем затягивать дело больше, чем необходимо». Он повернулся к Хьюитту. «Мистер Хьюитт, я честен. Я не пытаюсь запугать вас. Я признаю, что большая часть этих подробностей — только предположение». Но главный факт, вне сомнения, вскоре будет установлен. Прошлой ночью я послал в Соломанку человека, отчасти за тем, чтобы выяснить, почему Гарри Гулт так бережно хранил старый гаражный счет, а также почему он записал на его обороте имя Пита Аранга, который, как я знаю, работает в питомниках Абдеграфа. Мой человек позвонил утром и сказал, что прибудет сюда в час дня и привезёт с собой владельца гаража Нельсона. Он и скажет нам, приезжали ли вы к нему с Питамаранга или нет. Как думаете, вы вспомните его? Ян хмыкнул, глотнул. Продолжайте. Вулф утвердительно кивнул. «Полагаю, вспомните. Не удивлюсь, если Гулт даже получил письменное признание Пита Аранго в том, что вы подкупили его, чтобы он заразил плантацию родалий. И тогда Гулт пригрозил рассказать мистеру Абдеграфу, что Пита Аранго был вместе с вами в Саламанке, недалеко от его питомников. Так или иначе...» Но Гулт располагал чем-то, что позволяло ему оказывать на вас давление. Вы заплатили ему около пяти тысяч долларов. Он отдал вам это признание? Полагаю, да. А затем? Могу я высказать догадку? — Мне кажется, — ровным голосом произнес Хьюитт, — вы уже высказали слишком много догадок. Ну, вот еще одна. Гулт увидел Пита Аранга на выставке цветов, и искушение оказалось слишком велико. Он угрозами добился у Пита нового признания и снова предъявил его вам к оплате. Сколько он требовал на этот раз? Десять тысяч? Двадцать? А может, им овладела мания величия, и он... «Притязал на шестизначную сумму?» «В любом случае вы решили, что дальше так продолжаться не может. До тех пор, пока у Пита Оранга есть чернила и бумага, вы на крючке. И вы...» «Кстати, мистер Абдегров, он все еще на выставке цветов на вашей экспозиции. Пит Оранга? Он будет нужен нам, когда прибудет мистер Нельсон». Вы чертовски правы, его можно вызвать, мрачно сказал Фред. Хорошо. Вулф снова повернулся к Юиту. Он сделал паузу, и тишина эта показалась нам гнетущей. Он подводил к кульминации и делал всё так, чтобы она получилась более эффектной. Когда он заговорил, голос его был подобен гласу судьбы. Полагаю, вы знакомы с законами классической драмы. Три удара возвещают о трагедии. Он поднял вилы для Осмунда и снова опустил их, ударив о пол, и второй раз, и третий. Хьюит взирал на него с саркастической улыбкой, и это получалось у него весьма неплохо. Итак, продолжил Вулф Вы были припёрты к стене и действовали быстро и эффективно, и очень искусно, если судить хотя бы по тому, что мистер Крэмер не смог отследить револьвер. А ни один человек в мире не сравнится с ним в таких делах. Как почётный председатель комитета, вы естественно имели доступ на все эти же выставки и все экспозиции в любое время дня. Думаю, вы выбрали утренние часы до открытия выставки для посетителей для создания этого примитивного устройства. Я не буду притворяться, что читаю ваши мысли. Я не знаю, в какой момент и по какой причине вы решили использовать собственную трость как приманку для ничего не подозревающего человека. который пройдёт по коридору и поднимет её тем самым, произведя смертельный выстрел. Возможно, исходя из тех соображений, что дверь отворилась, и на пороге возник Теодор Хорстман. Мистеру Хьюит просят по телефону, раздражённо сказал он, поскольку терпеть не мог, когда его отрывали от дела. Питаранга или как-то так. Хьюит стал. Крэмер открыл было рот, но Вулф опередил его. Подождите. Мистер Хьюит, вы останетесь здесь. Арчи, хотя нет, он может узнать твой голос. Важ тоже, мистер Крэмер. Мистер Дил, ваш голос подойдёт, если только вы слегка понизите его. Разговорите его и пусть он скажет как можно больше. К тебе воану просят меня, сказал Хьюит, и он двинулся к двери, а я встал у него на пути. Дил поднялся с места, вид у него был нерешительный. Не уверен, смогу ли я? Разумеется, сможете, заверил его Вулф. Идите же. Телефон там, в пересадочной на скамейке. Теодор, чёрт возьми, пропусти его. «Войди сюда и закрой дверь!» Теодор повиновался. Когда Дилл вышел, Теодор закрыл дверь и встал возле нее, обиженно глядя на нас. Хьюитт сел на свое место и, опершись локтями о колени, закрыл лицо руками. Энн отвернулась, не желая смотреть на него. При этом она оказалась лицом к лицу с Фредом. «И только тут я заметил, что он держит ее за руку». Может, это выглядело не так интимно, как если бы они сидели, скажем, в такси. Но тем не менее он держал её за руку. Пока мы ждём, продолжил Вольф. Я могу закончить свои рассуждения по поводу трости. Возможно, мистер Хьюит решил воспользоваться ею, исходя из тех соображений, что факт принадлежности трости ему самому отвлечёт от него подозрение, а не привлечёт их к нему. Это так, мистер Хьюит. Но тогда почему вы испугались моей угрозы разгласить этот факт? Полагаю, что могу ответить и на этот вопрос, потому что вы усомнились в моей проницательности? потому что вы опасались, что у меня вызовет подозрение, если вы, влиятельный и состоятельный человек, оберегающий свою репутацию даже от тени скандала, не будете протестовать против разглашения того факта, что ваша трость использовалась для убийства. Такие совпадения действительно чреваты неприятными осложнениями. Это было слишком скверно для вас. Вулф смотрел на Хьюита с сожалением, качая головой. Однако у меня нет желания мучить вас. Теодор, попробуй-ка открыть дверь. Могу и не пробовать, отозвался Теодор, стоя спиной к двери. Я слышал, как задвинули засов нижний, он скрипит. Я встал, Не то чтобы я намеревался или мог что-то предпринять, но и пребывать в сидячем положении тоже не хотел. Кремер же остался сидеть, но глаза его, буравищи Вулфа, превратились в узкие щелочки. Всё равно, попробуй, спокойно сказал Вулф. Теодор развернулся, толкнул дверь и снова повернулся к нам. Она заперта. «Вот как!» — произнес Вульф со странным оттенком в голосе и повернул голову. «Мисс Лэшер, а вы что об этом думаете?» Его взгляд по очереди задержался на каждом из присутствующих. «Я спрашиваю мисс Лэшер, ибо она знает, что все это время...» «Я лгал. Она знает...» что трость в коридоре мистер Хьюит оставить не мог потому что видела как это сделал мистер Дил мистер Хьюит позвольте поздравить вас вы прекрасно справились с ролью мистер Крэмер вы не сможете выломать дверь она весьма прочная крэмер всё-таки попробовал налегая на дверь плечом Лицо его побогровело. Он повернулся к нам и выплюнул: "Бог мой, я должен был догадаться". Он метнулся через комнату и схватил тяжёлый упаковочный ящик. "Арчи!" резко позвал Вулф. "За всю историю моих долгих и разнообразных взаимоотношений с инспектором Крэмером мне ни разу не удавалось толком одержать над ним верх". Теперь наконец случай представился. Я обернулся вокруг него, как целлофан вокруг зубной щетки, и сильно сжал. Секунд 5 он сопротивлялся, а потом перестал. Тут Фред Абдегров вскочил и в ужасе ахнул. Цифаген, ради бога! Прекратите, скомандовал Вулф. Я знаю, что делаю. Для паники нет никаких оснований. Мистер Кременер, есть веская причина, по которой вы не должны открывать эту дверь. Если Арчи отпустит вас, вы будете слушать. Нет? Арчи тогда держи его. Мы с вами находимся в камере для окуривания, где для уничтожения вредителей применяется цифоген, газ, вдыхая который человек за 2 минуты умирает от удушья. труба проходит от балона в пересадочном отделении там же расположен и вентиль сегодня утром я перекрыл выход из трубы в этом помещении и удалил заглушку в трубе в пересадочном отделении поэтому если мистер дил открыл там вентиль он уже мёртв или вот-вот будет мёртв если вы пробьёте в двери дыру Я не могу ручаться за последствия. Может, мы успеем выскочить достаточно быстро. Но ну, может и нет. Чёртов надутый болван, беспомощно выругался Кремер. Первый и единственный раз на моей памяти он не постеснялся присутствия дам. Я выпустил его и отступил назад. Он встряхнулся и рявкнул на Вулфа. «Вы что, так и будете сидеть здесь? Мы будем сидеть здесь? Что, нельзя позвать кого-нибудь?» «Попробую», — примирительно сказал Вульф и стукнул своими вилами в пол пять раз с равными интервалами. А Льюис Хьюитт, хотите верьте, хотите нет, пробормотал, обращаясь, кажется, к Теодору. «В колледже я занимался в драм-кружке».